Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 51-52. Если дьявол никогда не запирает ада, а ключи от рая у святого Петра, то кто владеет ключами от ворот чистилища? Ритер 15 века, Каспер Крейцнер. «Пухая осенняя ночь». В дверь стукнули пару раз по-хозяйски. Почему мейстер вернулся позднее обычного? Фрау Розенфельд больна, поэтому снять засов вышел Отто. Спускаясь по лестнице мимо меня, он подмигнул, что-то знает, и открыл отцу. Вместе с хозяином, закутанный в палаческий красно-черный плащ, явился пират». Я сразу оценил мощь незнакомца и ощутил ревность. Нет, ни к его силе. Слава богу, для нашей работы я тоже скроен не худо. Золоченые шнурки, пряжки тонкой работы, тисненная окрашенная в багрец кожа и прочая суетная мишура — пустое. Достаточно назидательной латыни, тяжелого простого креста и грубой сыромятины. Все так. Но ревность не уходила. Она лишь окрепла. Ревность к восхищению, с каким парень смотрел на чужака, вон как глаза разгорелись. Вот-то словно позабыл уроки мейстера, когда я и он, мы вместе осваивали наследственное ремесло Розенфельдов. Казалось, в мечтах юнец уже с пиратом, а разве не его отец на утро будет казнить греки делеров. Мейстер усмехнулся в бороду, словно хотел сказать что-то вроде пустяки дружище мальчишки взрослеют когда-нибудь и он поймет что крючникам не нужны украшения но городской палач гамбурга смолчал промозглое утро ветерок с трудом разогнал клочья тумана и затих «Мы вышли за городские стены. Сколько народа! Словно мухи над мясной лавкой!» Сначала мечное сечение команды красного черта и самого Штертербекера собрались устроить на рыночной площади прямо перед ратушей. Потом магистраты решили, что центр Гамбурга недостаточно просторен и верно. 73 три приговоренных, четыре с половиной сотни стражников и ополченцев, городские патриции, тысячи бюргеров. зеваки со всех окрестностей Хвольного города, гонзейские купцы, команды кораблей, даже иностранцы, послы Дании, Швеции, Англии. Чтобы вместить всех, накануне плотники обнесли прибрежный луг забором, разбили шатры, поставили скамьи. Эти удобства понятно для знати. Просто люди должны стоять за оградой. Народу привычнее высота и шафота, но сегодня казнь внизу, прямо на песке у Эльбы. Мы словно рыба в монастырском пруду со спущенной водой. Любуйся, как бьется, пока живая. Майстер недоволен. Это он из оператор разворчался. Сказал, мол, бургомистер Шокке хочет сильнее унизить врага всего мира. Штертый Беккер славился как лучший мечник северного побережья. По слухам, его взяли лишь набросив рыбачью сеть. А теперь победителю мало просто казнить противника». «Пират должен снять голову своего капитана!» Пришлось подчиниться важной шишке. Все как обычно. стража, осужденные, судьи, зрители, ключники чистилища, палач с подмастерьями и помощниками. Вот-то даже в эту минуту любовался пиратом. Секретарь зачитал приговор. «О, последняя просьба!» Заградой пересказывали слова вождя Делеров тем, кто стоял дальше. «Нам слышно и так. Гордый человек. Храбрый и сильный. Ну что ж, посмотрим, как у него получится выполнить испрошенное». Бургомистер Роди засмеялся. «Согласен? Ладно». Я сот -то. Он вцепился так, что костяшки на кулаках побелели. Уставился во все глаза. Куда смотрел? На пирата? На отца? Или на штерта Бекера? Кто знает? «Капитан». опустился на колени, перекрестился. Нет, ему не нужна повязка на глазах. Последний вздох. Видно, как напряглись мышцы на обнаженной спине, пиратский свист. И тут случилось. Голова штертой бякера слетела с плеч, плеснула кровь. Как обычно. Однако на этот раз тело, почти падая вперед, вдруг выпрямилось, пошатнулось, устояло. Шаг. Еще. Снова шаг. Другой. Бежит. Вопль ужаса общий. Все остолбенели. Только мейстер не растерялся, метнулся в догонку и подсек казненного подножкой. Мертвое тело рухнуло на песок. Теперь, как обычно. Он сделал одиннадцать шагов. Одиннадцать его сотоварищей должны освободить. Такова последняя воля приговоренного капитана». Розенфельд вытер платком брызги крови с лица и точно таким жестом утер пот бургомистер шокки. Младшие крючники унесли тело. «Голову прибьют к портовой ограде. Но это потом. Сейчас Отто начал отсчитывать тех, кого спас Штертебекер. Загалдели магистраты и патриции. Недовольны. Боятся? Правильно». Эти одиннадцать еще на натворят отдел. Бедный люд во всех городах Ганзы и прежде соучаствовал равнодольному братству ликеделеров, а уж теперь... Пока мейстер говорил с судьями, я чувствовал, как дрожат руки Отто. Еще бы. Мне. И то вновь. Розенфельд вернулся. Он зол. Велено либо казнить всех, либо вернуть деньги за освобожденных. Старый лис в шоке хитро выкрутился». А вся плата уже потрачена вперед на лечение фрау Розенфельд, на ее переезд к родным в Магдебург. Денег нет. Мейстер вырвался сквозь зубы. Но что поделать? Старый обычай будет нарушен. лики не роптали. Похоже, они не ждали честности от судей. Загудел недовольный ключниками народ. Что ж, бывало и не такое. А теперь... наше время. Второй, третий, четвертый, двадцатый. Стылый полдень. Приговоренные идут чередой. Мастер раздражен. Но опыт — великое дело. Ни единого промаха. время времени Розенфельд отдыхает. Я тоже. Стакан вина. Точильный камень. Мейстер сменил третий и четвертый клинки. Отто правит лезвие. Под относят тела. Засыпают песком лужи крови. 51 первый. Пятьдесят второй. Пятьдесят третий. Вечереет. С реки вновь потянул ветер. Немного разогнал тяжелые испарения трупов. Сдул туда, к городу. Неласковое октябрьское солнце коснулось горизонта. Лучи еле-еле провились сквозь набрягшие дождем тучи. Прислужники зажгли факелы. Палач продолжает. Семидесятый. 71 первый. Предпоследний. Последний. Начали расходиться зеваки. Тела убраны. Смотреть не на что. От палатки судей засвистали. Чего еще хотят от ключников? Опьяневшие от вина и убийств. Потный... Забрызганный кровью мейстер им не кланяется. Сын бургомистра, выпитив губу, кивнул снисходительно. — Похвально, палач. Не слишком устал. И бросил к ногам мейстера цехин. — Держи. Розенфельд взберенился. — Нисколько, молодой господин. И плюнул на золото. Сил еще хватит обезглавить весь городской совет. Причем бесплатно. Повернулся, чтобы уйти. Тонкий, изящный клинок испанец вошел между лопаток. Палач недоуменно посмотрел на острие, вылезшее из груди. Рухнул ничком. Молочик разом побледнел, глядя на дело своих рук. Стражники подхватили, уволокли убийцу в шатер магистратов. Яростный крик. Подручные едва удержали Отто. Парень бесновался, выкрикивая проклятия и угрозы. Слава богу, утащили. Скоро разошлись последние зеваки, ушли родственники казненных, солдаты отправились в казармы и караулки. За мной вернулись позже. Труп мейстера увезли домой под мастерье. Я с ними. Гамбург молчал. Лишь пару раз по дороге издалека доносилась перекличка ночных сторожей. Опустился мерзкий осенний дождь, погасли факелы, позади над местом казни сгустилась тьма и хлынула в город. текли тоскливые серые дни. Без работы, без смысла. Но через неделю в дом палача заглянул человек. Он таился. Один из оставшихся на свободе реки дилеров. Вот и пошел с ним, взял с собой меня. Всю ночь плыли в рыбацкой лодке вниз по Эльбе. Нас ждали недалеко от Устья, на островке, заросшем кустами. Там, на поляне, В свете костров и первых лучей нового дня равнодольные судили Шокке сына. По всем правилам, как и друзьям Бога и врагам всего мира, у них был обвинитель, секретарь, судья, был священник с Библией, был и палач. Отто. Когда молодой мастер заплечных дел взялся за рукоять, ревность к пирату, знаменитому клинку Штортербекера прошла — Ведь от то вновь со мной. Я, снова я, Даршлюсальцудентурендесфигефаес, Ключ к вратам чистилища, Фамильный меч Розенфельдов. Или моя тоска исчезла раньше, Когда суд пиратов оказался честнее власти купцов. Может быть, причиной тому стала совершаемая месть сына за отца? Все же хочется думать, что ревность уступила чувству утоленной справедливости, ведь она выше, чем слово закона. А еще мне нестерпимо захотелось рассказать историю ключников тем, кто слагает песни. Но кто услышит голос правосудия, если его язык не мой? Григорьев, взявшие меч. Аудиозапись подготовлена и записана литературным агентством Максимова Глазунова. Читал Алексей Дик. 2022 год.